Но сухопутные войска на острове – это по большому счету был лишь последний рубеж обороны. С первыми двумя – Королевскими военно-воздушными силами и Королевским флотом – дела обстояли далеко не так плачевно. РАФ не понесли таких потерь, как сухопутные армии и в июле 1940-го были отлично оснащены, великолепно обучены, щедро снабжены всем необходимым и готовы к битве. Royal неви хоть и потерял за первый военный год какие-то корабли, по-прежнему был абсолютно непобедим, во всяком случае, немецким флотом, и мог в любую секунду доказать это любому врагу. Но главное было не пушек, самолетов и кораблей у противоборствующих сторон в данном конкретном промежутке времени. Главное в грядущем бескомпромиссном противостоянии Германии с ее врагами было другое. И вот в этом самом «другом» Третий Рейх безнадежно проигрывал своему противнику. Экономический и ресурсный потенциал Британской империи и ее союзников многократно превосходил таковой потенциал Третьего рейха с его вассалами. Гитлер, хотя и не был экономистом, прекрасно это осознавал. Военные возможности Третьего рейха были хоть и весьма значительны, но далеко не безграничны. Они обеспечивались трудом 90 миллионов немцев и частично почти 100 миллионов иных прочих европейцев. Рабочих рук у Германии в принципе было достаточно, но для успешного обеспечения тотальной войны со всем миром немцам катастрофически не хватало сырья и материалов, в особенности крови войны нефти. Да и иных прочих ресурсов не хватало так остро, что в пору Шпееру было взвыть от досады. С той стороны было 520 миллионов жителей Британской империи, втрое больше пусть и не шибко, в подавляющем большинстве склонных к работе на заводах, ввиду отсутствия таковых, но исправно приносящих на алтарь войны свои жертвы в виде нефти, цветных металлов, каучука, продовольствия и еще многого всего разного и крайне полезного для войны. В 1939 году добыча нефти, например, Румынии, единственным постоянным источником крови войны для Третьего Рейха, составила чуть более 5 миллионов тонн, из которых Германия покупала около 3 миллионов, плюс 2 миллиона тонн синтетического горючего немцы произвели на своих заводах. Кроме того, какое-то количество американской нефти им удавалось приобретать через Испанию посредством испанской компании «Испаньола Петролиум» в пределах 50 тысяч тонн ежемесячно. В этом же году через нефтяные терминалы Абадана прошло 12 миллионов тонн нефти. То есть только иранские месторождения, находящиеся под полным британским контролем, дали Англии в два раза больше черного золота, чем всего сырья для топлива получила Германия. А Иран был далеко не единственным источником нефти для Британии. Еще был Ирак с 2,5 миллионами тонн. Месторождения массула также принадлежали английским компаниям. Англичане могли черпать нефть и из Венесуэлы. 30 миллионов тонн годовой добычи, 30% скважин принадлежали британским фермам. И из Мексики – 4 миллиона тонн. И из голландской Ост-Индии – 6 миллионов тонн, половина Royal Dutch Shell. Не говоря уже о добыче нефти в США, на которую тоже могли рассчитывать англичане. Американцы в том же 1939-м добыли 172 миллиона тонн нефти. То есть превосходство врага в ключевом ресурсе войны было подавляющим. Впрочем, таким же оно было и во всех остальных отраслях.